Глава третья Привет, я Джинни Эллис, племянница Дороти и новая владелица кафе «Пряная тыква». У меня возникла небольшая проблема с нарушением ночной тишины. «С нарушением ночной тишины?» Звучало так, будто она совсем спятила. Даже больше, чем утром. Колено Джинни подрагивала, несмотря на все попытки его усмирить. Она нервничала. Хотела произвести хорошее первое впечатление на собрании. Свою короткую речь она прокрутила в голове не менее дюжины раз. И, как оказалось, пришла на 20 минут раньше. Она села в самом конце зала. Старые полы и, вероятно, совсем древний стул заскрипели под ней. Людей пока было немного, небольшие группки о чем-то непринужденно переговаривались, Здороваясь так, словно знали друг друга сто лет. Ей этого не хватало. Чувства, общности, ощущения дома. Джинни не осознавала этого раньше. Она ведь сбежала из родного городка сразу после школы, едва получила аттестат, как помчалась прочь, мечтая о свободе без ограничений. Но в какой-то момент драйв большого города, толп и бетона утратил свою привлекательность. Дженни поерзала, и стул зловеще заскрипел. Пожилой мужчина, проходя мимо, приветливо ей улыбнулся и даже козырнул. Она была подняла руку в ответ, но он уже присоединился к группе у трибуны. Просунув ладони между бедер, чтобы согреть их и поменьше ёрзать, она наблюдала, как группа поприветствовала мужчину, добродушно подшучивая над его ярко зеленым галстуком. Джинни не могла вспомнить, когда в последний раз так дурачилась. Когда в последний раз рядом были люди, с которыми можно пошутить. Разве что в онлайне. За минувшие несколько лет самым близким другом Джинни стал ее брат. Их отношения сводились к спонтанным сообщениям, обмену мемами и нерегулярным разговорам по фейстайму. Джинни плотнее закуталась в пальто. В зале было ужасно холодно, несмотря на натужное дребезжание батарей вдоль стен. Городские собрания проходили в здании старой ратуши, которая, судя по гравировке кирпичей на фасаде, было построено в 1870 году. Джинни не могла даже представить, как оно выглядело тогда. Сегодня пространство походило на небольшой актовый зал с рядами металлических складных стульев и трибуны впереди. Сцена за ней была украшена, как предположила Джинни, к предстоящему осеннему спектаклю. В задней ее части виднялся нарисованный от руки пейзаж с тыквами и яблонями, впереди были разбросаны тюки сена. Джинни представила детей в костюмах, как они кружатся по сцене и машут родителям в зале. «Наверняка это будет очень мило, хотя сцена такая старая, надежна ли она вообще?» «Выдержат ли древние деревянные доски?» Джинни отогнала тревожные мысли и оглянулась на двустворчатые двери, ведущие в зал. Логана все еще не было. Может, согласился прийти, лишь бы она замолчала? Не первый раз с нею соглашаются, чтобы заставить замолчать. Джинни, как и всегда, была слишком напориста. Вывалила все свои тревоги, недосып и паранойю про призраков прямо на этого невозмутимого фермера. Очень красивого, очень невозмутимого фермера. Джинни провела руками по бедрам, пытаясь унять дергающееся колено. «Неважно, что Логан красив. Очень, очень красив. Настолько, что попал бы на обложку еженедельника сексуальный фермер, если бы такое существовал. Это всё неважно. Потому что в плане «новая Джинни» Никаких романов с красивыми фермерами не было. Она согласилась с безумной идеей тети и взяла на себя управление кафе, чтобы начать все с чистого листа. Последние семь лет Джинни работала старшим помощником генерального директора компании Franklin Mercer Young Financial, пока тот не умер у себя в офисе от сердечного приступа. На следующее утро его нашла именно Джинни, Босс сидел, уставившись в пространство невидящим взглядом, когда она вошла с кофе в руках. Пятно от пролитого в шоке кофе еще виднелось на ковре, когда она уволилась. Врач заключил, что сердечный приступ вызван стрессом, а еще отвратительной диетой Марвина, состоявшей в основном из бекона до еды на вынос. Но именно слово «стресс» застряло у Джинни в голове. Такое будущее ее ждало. Работать, пока сердце не откажет, не остановится. Джинни любила все усложнять. Слишком много думать, слишком много говорить, слишком много работать. У нее плохо получалось отдыхать и расслабляться. Она не умела оставаться спокойной и хладнокровной, но теперь была решительно настроена научиться. Ради собственного здоровья. Вдруг то, что вся ее жизнь сводилась к работе, парочки коллег, с которыми она иногда выпивала по пятницам, если не была слишком уставшей, и редким, неудачным попыткам ходить на свидания, стало казаться огромной проблемой. Убийственной проблемой. Когда спустя всего несколько недель после смерти Марвина тетя Дот предложила ей переехать в Дрим-Харбор и взять на себя управление кафе, Джинни увидела в этом спасительный выход. Только вот теперь была уверена, что все испортила. Особенно после утренней сцены с тем красивым фермером. Она едва не снесла ему голову, а потом утомила болтовнёй Таратори со скоростью света. Она видела выражение его лица. Больше всего на свете он хотел сбежать. Джинни вновь посмотрела на дверь. Никого, кроме шумной группы пожилых женщин, вошедших в зал. Они улыбнулись ей, рассаживаясь по местам. Вообще все к лучшему. Отношения дольше нескольких недель Джинни не удавались, а мимолетная интрижка в таком маленьком городе выглядела ужасной затеей. Да и Логан не собирался с ней флиртовать. Он и кофе-то с ней не хотел пить до того, как она его, собственно, заставила. «Привет!» — хрипловато сказал Логан, прерывая ее мысли и опускаясь на стул рядом. От него пахло свежестью, осенними листьями и костром. Джинни едва сдержалась, чтобы не прильнуть к его теплу в продуваемом зале. «Привет!» «Спокойно, держи себя в руках!» Она украдкой взглянула, как он устраивается. Все такое же красивый! Чёрт побери!» «Как прошел день?» — спросила она. «Обычный вопрос новому знакомому. Никаких безумных теорий о призраках!» «Эм, нормально!» — отозвался Логан. Прокашлялся. Э, «Самое обычное утро!» Джинни улыбнулась. «Обычное — это хорошо!» Логан кивнул. «Если ты любительница всего обычного и нормального, собрание тебя точно разочарует». Улыбка Джинни стала шире. «Неужели суровый фермер пошутил? А что, на ежемесячных городских собраниях в дрим творится нечто невообразимое?» «Погоди и увидишь». Он наклонился ближе, и низкий голос словно пронзил ее тело однако размышлять об этом восхитительном ощущении было некогда. Зал собраний наполнялся людьми, и Джинни сосредоточенно осматривалась. Все рассаживались по местам, и в помещении становилось заметно теплее от наплыва собравшихся. Громкий смех привлек внимание Джинни к сидящим на несколько рядов впереди. Смеялась женщина лет сорока, хотя, если это так, то она выглядела замечательно для своего возраста еще один аргумент в пользу жизни в маленьком городке местные похоже вообще не стареют женщина рассмеялась снова гладкое черное каре обрамляла ее круглое лицо она втиснулась между пожилой дамой с короткими седыми волосами и парнем лет двадцати который оживленно жестикулировал книжный клуб прошептал логан на ухо джинни книжный клуб Тихо повторила она, наблюдая, как к разговору присоединились еще две женщины, одна из которых прижимала младенца в слинги. На вид забавные. Забавные. Ха! Они заправляют городом. Зловещий тон Логана не вязался со смеющейся улыбчивой группой перед ними. Женщина Скоре вдруг повернулась и энергично ему помахала. Логан простонал и помахал в ответ. Остальные участники компании обернулись, и Джинни заметила, как засияли их глаза. Все явно были рады его видеть. «Логан, какое редкое удовольствие!» — воскликнула пожилая женщина. «Здравствуй, Нэнси. Тебя очень не хватает на наших встречах», сказал молодой мужчина и подмигнул. «Он правда подмигнул?» Я вообще-то никогда на них не ходил, проворчал Логан. Мужчина рассмеялся. Может и неосознанно, но нам нравилось тебя завлекать. Особенно, когда читали книгу ⁇ Страсть в полях, фермер и доярка ⁇ Мужчина говорил громко на весь зал. Несколько человек прыснули со смеху и повернулись к Логану. О, это было особенно хорошо. Женщина с младенцем прижала руку к лбу, изображая обморок. Когда Джинни украдкой посмотрела на Логана, его лицо над бородой полыхало румянцем. Она с трудом удержалась от улыбки. «Вы новая хозяйка кафе?» — спросила ее черноволосая женщина. «И я Каори. Джинни. Да, я теперь владелица». «Скорее открывайте его снова!» — засмеялась дама с малышом. «Я уже устала встречаться в доме Каори. Там слишком тесно, повсюду вазочки и странные безделушки. У меня от них все чешется». Каори в шутку хлопнула женщину по плечу. «Не обращай на Изабелла внимания и добро пожаловать в Дрим Харбор». Книжный клуб вернулся к своей беседе. «Страсть в полях, да?» — не удержалась Джинни. Логан прокашлялся и неловко заерзал, чего стул протестующий заскрипел. «Не читал». «Очень жаль. Похоже, книга хорошая». Она едва не расхохоталась при мысли о том, как Логан читает роман о фермере и доярке, и усилием воли перестала представлять себя в роли этой самой доярки. «Похоже, и правда, пора открываться. Не хочу злить книжный клуб». Джинни попыталась пошутить но слышала неуверенность в собственном голосе, волнение от того, что не готова к открытию. «Не переживай за них. Им просто нужно место, чтобы толкать свою порнографию». Джинни подняла голову и успела заметить легкую улыбку на его губах. Опять пошутил. «Что ж, этого нам не надо. И уж точно незачем объективировать фермеров». Логан улыбнулся шире. «Проклятие! Возможно, ей все же стоит найти эту книгу, чтобы удовлетворить свое любопытство и отдать фермерам должное безопасным способом». «Я что-то пропустила?» — женщина с вьющимися каштановыми волосами плюхнулась на стул по другую сторону от Логана. «Нет. Вообще-то пропустила занимательную литературную дискуссию», — встряла Джинни, напоминая Логану о своем присутствии. «Вовсе не Джинни, знакомся. Хейзел. Хейзел — это Джинни». Хейзел протянула руку над коленями Логана, и Джинни ее пожала. Ее пальцы, торчащие из обрезанных варежек, оказались холодными на ощупь. «Приятно познакомиться». Хейзел перевела взгляд с Джинни на Логана и обратно. «Взаимно». «У меня книжный магазинчик рядом с твоим кафе». Джинни расплылась в улыбке. «О, как прелестно!» Щеки хейзел слегка порозовели. «Спасибо». Джинни как раз размышляла, не продает ли Хейзел романы про фермеров, когда чуть не прослушала следующий вопрос. «А как вы познакомились?» «О, да как обычно», — ответила Джинни. «Я чуть не снесла ему голову бейсбольной битой» потому что решила, что это убийца, пробравшийся через черный ход. А он просто привез ящик милейших тыкв, э, то есть декоративных тыкв. Потом я упомянула, что, возможно, кафе проклято, и он предложил прийти сюда за... м. помощью. Хейзел вытаращила глаза за стёклами очков. «Ох, вау!» Джинни попыталась изобразить улыбку, с которой выглядела бы не такой сумасшедшей. Но сомневалась, что получилось. Хейзел откинулась на спинку стула, слегка улыбнувшись в ответ. Снова зашептала что-то Логану, отчего тот резко замотал головой. Джинни не успела надумать лишнего, потому что на стул перед ними уселась другая женщина. «Видите? Он точно что-то замышляет!» — выпалила она, будто продолжая разговор, к которому Джинни не успела присоединиться. «По-моему, он просто разговаривает», — проворчал Логан, и женщина косо на него посмотрела. «Ага, с мэром. Наверняка опять вынашивает какие-то безумные планы по уничтожению города». «Сегодня просто вечер викторины, Энни. Вот и все». «Викторина?» В тот же вечер, что и мой урок по выпечке для начинающих, он все подстроил. Она сердито посмотрела на мужчину в другом конце зала, и Джинни проследила за ее взглядом. Незнакомец, занимавшийся планированием викторин и разрушением городов, оказался высоким и красивым. Не таким, как фермер, но точно привлекательным. Темные волосы, бронзовая кожа, Дерзкая ухмылка, а не улыбка. Тут что-то в воде? Почему в этом городе все мужчины такие чертовски сексуальные? В этом и заключается мечта Дрим-Харбора. Если так, Джинни и не жаловалась. «Тебя послушать, так мы не знакомы с маком с детского сада», — заметил Логан. Энни нахмурилась. «В том и дело». «Ты же помнишь, каким он был гадким! Во втором классе каждый день воровал у тебя шоколадное молоко! Уж ты это должен понять!» Логан коротко и тихо рассмеялся. «Мне уже все равно!» «А мне нет!» — буркнула Энни, скрестив руки на груди. Наконец она повернулась к Джинни. Та улыбнулась и робко помахала. «О, боже! Ты должна быть та самая таинственная владелица кафе!» «Я Энни, хозяйка пекарни сахарное слива». Рада наконец-то с тобой познакомиться». Таинственное? удивилась Джинни, украдкой глянув на Логана. Его лицо помрачнело, но он промолчал. «Мне тоже приятно познакомиться. Из твоей пекарни каждое утро доносится дивный запах. Тогда заходи. О, и, кстати, обычно по утрам в выходные я приношу булочки в кафе». «Обойдись, пожалуйста, без приветствия, какое устроило Логану!» Щеки Джинни вспыхнули от смущения, но Энни явно шутила. «Честное слово, ничего личного!» — начала оправдываться Джинни, но Энни перебила ее взмахом руки. «Если бы я увидела, как этот громила шныряет в переулке, не зная его с рождения, я бы и сама попыталась врезать ему по голове!» «Я не шныряю по переулкам!» «Немножко шнырял», — добавила Джинни. Энни ткнула в Логана пальцем. «Вот видишь, шныряешь. Она мне нравится», — призналась хозяйка пекарни, указывая на Джинни. «Да когда уже начнется клятое собрание?» Раздражение в голосе Логана трогательно сочеталось с отчаянием. Хейзел похлопала его по коленке, так и не сняв рукавицы. «Ты же знаешь, мэр Келли никогда не начинает вовремя!» «Почему ты так его называешь? Просто зови папой!» Хейзел пожала плечами. «Он на службе? Стараюсь проявлять уважение!» Логан закатил глаза, но Джинни не смогла сдержать улыбки. Ей уже нравились эти люди, нравился город, нравился этот ворчливый фермер... Стоит ли надеяться, что она сможет вписаться? Понравится Энни получить приглашение от книжного клуба? И чтобы Хейзел познакомила ее с отцом, мэром? Нужно поскорее открыть кафе. Если Джинни удавалось следить, чтобы Марвин был готов к еженедельным встречам с инвесторами-миллиардерами, то и уютной кофейней она управлять сможет. Правда ведь?